Глава 17. Рабство. Поборников рабства в Америке, системы, о жестокостях которой я здесь не напишу ни слова, ни обоснованного и не подтвержденного фактами, можно подразделить на три большие категории. К первой категории относятся более умеренные и рассудительные собственники человеческого стада Вступивший во владение им как известной частью своего торгового капитала, но понимающие в теории всю чудовищность этой системы и сознающие скрытую в ней опасность для общества, которая, как бы ни была она отдалена и как бы медленно не надвигалась, настигнет виновных столь же неизбежно, как неизбежно наступит День Страшного Суда. Вторая категория охватывает всех тех владельцев, потребителей, покупателей и продавцов живого товара, которые, невзирая ни на что, будут владеть им, потреблять его, покупать и продавать, пока кровавая страница не придет к кровавому концу. Всех, кто упрямо отрицает ужасы этой системы наперекор такой массе доказательств, какая никогда еще не приводилась ни по одному поводу и к которой каждодневный опыт прибавляет все новые и новые. Кто в любую минуту с радостью вовлечет Америку в войну гражданскую или внешнюю, лишь бы единственной целью этой войны и ее исходом было закрепление рабства навеки вечные и утверждение их права сечь, терзать и мучить невольников. Право, которое не смело бы оспаривать никакая человеческая власть и не могла бы не спровергнуть никакая сила. Кто, говоря о свободе, подразумевает свободу угнетать своих ближних и быть свирепым, безжалостным и жестоким, и кто на своей земле в Республиканской Америке более суровый, неумолимый и безответственный деспот, чем калиф Гарун-Аль-Рашид, облаченный в красные одежды гнева. Третью, не менее многочисленную или влиятельную категорию составляет та утонченная знать, которая не мирится с вышестоящими и не терпит равных. Все те, в чьем понимании быть республиканцем означает «я не потерплю никого над собой, и никто из низших не должен чересчур приближаться ко мне». Чью гордость в стране, где добровольная зависимость считается позором, должны ублажать невольники, невольники, и чьи неотъемлемые права могут быть закреплены только через издевательство над неграми. Не раз высказывалась мысль, что попытки расширить в американской республике понимание личной свободы человека — довольно странный предмет для историков, потому терпели крах, что недостаточно учитывалось наличие первой категории людей — причем утверждалось что к этим людям относятся несправедливо когда смешивают их со второй категорией это несомненно так они все чаще являют примеры благородства принося денежные и личные жертвы и следует лишь горячо пожалеть что пропасть между ними и поборниками освобождения стараются любыми средствами расширить и углубить тем более что среди таких рабовладельцев бесспорно есть немало добрых хозяев которые проявляют сравнительно мягко свою противоестественную власть. Все же приходится опасаться, что эта несправедливость неизбежна при таком положении вещей, когда человечность и правда должны отстаивать свои права. Рабство не становится ни на йоту более допустимым от того, что находится несколько сердец, способных частично воспротивиться его ожесточающему действию, и равным образом прилив возмущения и справедливого гнева не может иссякнуть лишь потому, что в своем нарастании он вместе с воинством виновных захлестнет и тех немногих, кто относительно невиновен. Эти лучшие люди среди защитников рабства придерживаются обычно такой позиции. «Система плоха, и я лично охотно покончил бы с ней, если б мог, весьма охотно, но она не так плоха, как полагаете вы, англичане». Вас вводят в заблуждение разглагольствование аболиционистов? Мои невольники в своем большинстве очень привязаны ко мне. Вы скажете, что это частный случай, если лично я не позволяю сурово обращаться с ними? Но разрешите вас спросить, неужели по-вашему бесчеловечное обращение с невольниками может быть общепринятым, если оно понижает их ценность и, значит, противоречит интересам самого хозяина? Разве в интересах какого-нибудь человека. Воровать, играть в азартные игры, растрачивать в пьянстве свое здоровье и умственные способности, лгать, нарушать слово, копить в себе злобу, жестоко мстить или совершать убийства. Нет. Все это пути к гибели. Но почему же люди идут ими? Потому что подобные склонности — суть пороки, присущие человеку. Вычеркните же, друзья, рабства из списка человеческих страстей, животную похоть, жестокость и злоупотребление бесконтрольной властью, из всех земных искушений перед этим труднее всего устоять. И когда вы это сделаете, но не прежде, мы спросим вас, в интересах ли хозяина сечь и калечить невольников, над чьим телом и жизнью он имеет абсолютную власть? но вот эта категория людей вместе с последней из мною перечисленных жалкой аристократией порожденной уже республикой возвышает свой голос и заявляет вполне достаточно общественного мнения чтобы предотвратить те жестокости которые вы обличаете общественное мнение но ведь общественное мнение в рабовладельческих штатах зиждется на рабстве не так ли Общественное мнение в рабовладельческих штатах отдало рабов на милость их хозяев. Общественное мнение издало законы и отказало рабам в защите правосудия. Общественное мнение сплело кнут, накалило железо для клейма, зарядило ружье и взяло под защиту убийцу. Общественное мнение угрожает смертью аболиционисту, если он рискнет появиться на юге и среди бела дня тащит его на веревке, обмотанной вокруг пояса, по улицам первого города на востоке. Общественное мнение в городе Сент-Луисе несколько лет тому назад заживо сожгло невольника на медленном огне. И общественное мнение по сей день оставляет на посту того почтенного судью, который в своей речи к присяжным, подобранным для суда над убийцами этого невольника, сказал, что их чудовищный поступок явился выражением общественного мнения. А раз так, то он не должен караться законом, созданным общественной мыслью.